Бутман и Гробин. Участковый терапевт Гробин купил себе героскутер. Гробин был тучен, не молод, и ходить на работу ему было тяжеловато, а ездить наземным и подземным транспортом накладно. Он посидел, посчитал, и сделал вывод, что это разовое вложение окупится сторицей. Героскутер он выбрал самый дешёвый, простенький. Продавец настойчиво советовал ему приобрести Segway, такую же полезную вещь, но с рулевым столбом. Однако Гробин отказался. Тогда берите моноколесо, буркнул продавец, безошибочно угадав в Гробине человека прижимистого. Тут уже Гробину стало обидно. Он проработал много лет и, слава богу, гироскутер-то заслужил. Поджав губы, он мотнул головой и молча ткнул пальцем в кричащей раскраске дощечку о двух колесах. Так он и начал ездить в жару и стужу, в дождь и ведро. Только снег и лед останавливали его, да и то не всегда. Приобретение Гробина вызвало в поликлинике многие пересуды. Пошли разговоры, что пора бы ему на пенсию. Гробин опросил к себе главврач. Как вы себя чувствуете, осведомился он осторожно. Лучше некуда, ответил Гробин. Главврач свербил его взглядом. А я вот не уверен. Почему же? Ваше средство передвижения выглядит несколько необычно. Что это вы вдруг заволновались, вызывающе спросил Гробин. Здоровье хирурга, например, вас почему-то не беспокоит, а он приходит на четвереньках. Мало ли кто как перемещается. Хирург у нас один, многозначительно заметил главврач. Можно подумать, что терапевтов у вас батальон. Главврач повертел авторучку. Что ж, ступайте, работайте. Только убедительно прошу вас не ездить на квартирные вызовы. То есть катайтесь, разумеется, но не на вашем аппарате. Почему у нас так не принято? Никто так не делает. На вас показывают пальцем. Всё, что не запрещено законом, разрешено, парировал Гробин. Героскутор вызвал в коллективе противоречивые настроения. Одни потешались, другие плевались, третьи тайно завидовали. В общем и целом, Гробина не взлюбили. Его и раньше не жаловали, потому что не за что было А теперь он стал выделяться. Дошло до того, что о нём написали в районной газете. А среди пациентов нашлись люди, которые ценили всякую придурковатость, путая её с оригинальностью. Мало помалу Гробину наброс постоянной клиентурой, и это тоже никому не понравилось. Поползли слухи, будто он берёт деньги. Главврач установил в кабинете Гробина видеонаблюдение, потратив на это премиальный фонд. И мера это добавила маслу в огонь. Между тем Гробин стройнел и наливался мускульными соками, так как поездки требовали известной гибкости хребта, опять же, на свежем воздухе. И только хирург погрузился в задумчивость. Ему прощали утреннюю ходьбу на четвереньках, но он и сам чувствовал, что искушает бога и испытывает судьбу. Жил он с Гробиным по соседству и ежедневно провожал его взглядом. Тот растворялся вдали, знойной или туманной. А Бутман, так звали хирурга, продолжал ковылять, проклиная несовершенство человеческой печени. Бутман был человек с руками и разбирался в технике. Поликлиника пришла в недоверчивое удивление, когда четвереньки оказались забыты на целый месяц. Отработав смену, Бутман запирался дома и что-то сверлил да паял. Итогом его трудов стал реактивный ранец. Подъёмная мощность устройства была усилена четырьмя соплами на каждую руку. Как вы себя чувствуете, спросил у него главврач, который не отличался выдумкой. На сей раз встрепинулась уже городская газета, приехало телевидение. Главврач, доведённый до крайности столь пристальным вниманием, сосал нитроглицерин и втайне мечтал о собственном летательном аппарате. Ему, правда, грезились расстояния межконтинентальные. А Бутман и Гробин бесшумно сдружились. На работу они стали ездить вдвоём и соседствовали молча. Если один запаздывал, другой его ждал у подъезда. Бутман висел над крыльцом, когда задерживался Гробин, а тот, если хирург не успевал заправиться, балансировал перед дверью на гироскутере. Дальше Гробин катил А Бутман сосредоточенно налетел с ним рядом на уровне плеча. Популярность обоих неизмеримо выросла. Бутман отправлялся на квартирные консультации, не снимая маски и колпака. Он влетал в окна, как малость потрёпанный, но добрый ангел. Коллектив сочился ядом, но не столько от злобы, сколько по своему обыкновению. Главврача засыпали благодарностями, и у него свело судороги лицо. И баон, отвечая на восторженные звонки, автоматически улыбался невидимым собеседникам. Однако не это вписало на парников в историю медицины. Она предала забвению многих изобретательных, самоотверженных работников. Такая же участь ожидала Бутмана с гробином, если бы не Джокер. Джокером прозвали рыжево коротышку бородача, завсегдатая частных и государственных клиник. Их грозу Кличку он заработал благодаря своей огромной алой пасти, располосановенной от уха до уха. В далёком детстве Джокера изуродовали стоматологи, и этим определили его дальнейшее мегазлодейство. Телесно и душевно травмированный, он погубил много поликлиник и больниц. Два главврача покончили с собой. Один райздравотдел сгорел дотла при попытке уничтожить компрометирующую документацию. Три частные клиники закрылись навсегда, а их содержатели пошли под суд. В родном же городе Джокер из поликлиники, куда он ходил, мгновенно уволился весь персонал, причём первым ушёл гардеробщик. Джокер являлся с видеокамерой и диктофоном. Он фиксировал каждый чих медицинских работников и отсылал куда надо. обычным врачам строго-настрого запрещали его принимать. Джокера сразу вели к руководству, но это не помогало. Однажды главврач пригласил к себе Бутмана и Гробина. Он был бледен, держался за сердце. Всякая начальственность из него улетучилась. На днях у нас побывал Джокер. Беспредислови начал он. Оба мрачно кивнули. Мы выписали ему больничный, не стали связываться. Пускай разом больше, разом меньше. Сегодня мне позвонили из администрации и приказали костьми лечь, но прищучить его. Территориально он наш, и я ничего не могу сделать. Помогите, коллеги, вы знаменитые люди, герои, остальные ему не соперники. Бутман и Гробен переглянулись. Три отгула, гаркнул Бутман. Каждому, поспешно уточнил Гробен. Все трое ценили древние глупые шутки, но на сей раз нё улыбнулся никто. Главврач расстроился совершенно и спорить не стал. На что он жаловался, осведомился Гробин. На всех, ответил главврач. За рание. Да нет, я про здоровье. А, это. У него якобы кружится голова. Так шатает, что еле ходит. И что, действительно шатает? «Да кто его знает? Мы и смотреть не стали. Выдали больничный без слов». «Это вы зря», — назидательно промолвил Бутман. «Теперь он накатает ябеду. Дескать, не посмотрели». Главврач беспомощно втянул голову в плечи. «Я назначил активное посещение», — пролепитал он. «Проверить, как он болеет». Но Джокер ему не открыл. Посещение твердило, что это врачебная комиссия, а он ни в какую. «Пес вас знает», — ответил, «кто вы такие». Я вас не вызывал. Уйдите за ладил, мне плохо, лежу пластом, а вас, негодяев, сгною, когда окрепну. Бутман и Гробин переглянулись. "Пару дней на подготовку", сказал Бутман. "Котгулом", добавил Гробин. "Не наглейте", сказал главврач. Настаяв на своём, оба вышли и разошлись по домам. А через 2 дня выглянули на белый свет, их стало не узнать. Бутман нацепил ушастый шлем и крылатый плащ. Агробин переоделся в камуфляж и скрыл поросячие глазки за тёмными очками. В таком виде они отправились к Джокеру, не сильно смущая прохожих, которые, живя в большом городе, давно ко всему привыкли. Джокер газет не читал, телевизор не смотрел. Жил он анахретом, ни с кем не общался и знать не знал о Бутмане и Гробине. Он лежал на такте, лечился портвейном и не чуял беды. Стук в окно явился для него полной неожиданностью, поскольку этаж был девятый. Приподнявшись на локте, Джокер увидел маску, страшную, остроухую. Хари заглядывало в комнату и зловеще гримасничало. Крылья развивались, в когтях сверкал скальпель. Мигом скотившийся с лежака, Джокер задал стрекача. Он выскочил за дверь и бросился вниз по лестнице, забыв про лифт. На улице его караулил военный без знаков различия. Незнакомец сделал ужасное лицо и ткнул пальцем вверх. "Бики", прошептал он и подтолкнул к Джокеру гироскутер. Тот не заставил себя упрашивать, вскочил на дощечку и помчался прочь, выказывая чудеса акробастики. "Шатает, значит", усмехнулся Гробин, нацелив ему в спину смартфон. Через полчаса эту запись восторженно просмотрел главврач. "Сделаем так", произнёс он дрожащим от ненависти голосом. "Я лично отнесу к нему на службу это кино, а потом созову консилиум, и это решение не оспорит никто, даже сам Господь Бог". Впрочем, трудиться главврачу не пришлось. Как выяснилось впоследствии, Джокер рухнул на первом же перекрёстке. Оказалось, что у него инсульт, причём не свежий. примерно недельной давности. Героскутер вернули Гробину, а дело замяли, поскольку главный фигурант перестал представлять опасность. Но Бутмона и Гробина не забыли. Медицинская общественность записала их в супергерои и занесла в летопись. С победой над Джокером им стали ни страшны ни бог, ни чёрт. Как оказалось, напрасно. Никто и ничто не вечно. Спустя какое-то время Бутмона просто сбили. а Гробин каким-то образом угодил на штрафстоянку. Туда ходили всей поликлиникой. Гироскутер вызвали ли, но его владелец бесследно исчез.